Реализация первой части намеченного плана подошла к логическому завершению. Удовлетворенный текущим положением дел, Духоборец занимался освобождением любимой женщины от паутины, в которую ее заключили местные врачеватели. Зоя не сопротивлялась, пока что не в полной мере воспринимая происходящее. Черты лица потихоньку восстанавливали привычные человеческие формы, кожа порозовела, И приобрела естественный оттенок. Так, состояние внутреннего анабиоза продлится еще непонятно пока. Похоже, изгнанный диверсант успел изрядно нашкодить. Экзорцист попытался усадить пациентку на пятую точку. Все еще расслабленное аморфное тело никак не хотело держать осанку. «Милая, ну помоги же мне». В конец, осознав временную бесполезность своих усилий, Алексей решил просто немного обождать и присел на койку. В глубине чистых глаз Зои зияла дыра, а образовавшаяся внутренняя пустота пока ничем не заполнялась. «Да, этот прыткий чертенок, похоже, все связи нарушил. Вот же плут, чтоб ему пусто было!» «Отомстил, однако, Зоя теперь мертвая». Вот почему я определить местоположение сразу не смог. Свечение отсутствует напрочь. Даже когда очнется, разницы не будет. А вмешиваться против ее воли не имею права. Наступает время импровизации. Надеюсь, удастся выкарабкаться. Пока Алексей находится в ожидании хода соперника, автор предлагает всем желающим вернуться в недалекое прошлое, дабы поглядеть одним глазком на то, Как сильная и любящая женщина докатилась до такой жизни? Просто послушаем рассказ Корякина. Только в сокращенной форме, без лишних подробностей. Когда-то исчез, Гончаров сначала организовал розыск. Но поиски не дали ни малейшего результата. И он даже обрадовался. Ходил счастливый. Дочка вот-вот родит. Даже подходящую партию для нее начал подбирать избавился от наркомана, наконец, позавчера все разом рухнуло, он мне никогда даже по выходным не звонил, а тут вчера ночью набрал и с дрожью в голосе попросил о встрече, я его таким отродясь не видел, на смерть стал похож, глаза ввалились, весь серый, злобы от него веяло за километр, я раньше частенько в подобном состоянии был, не замечал просто. А давеча со стороны имел удовольствие поглядеть. Зрелище отвратительное. В общем, он не все и рассказал в подробностях. Детали я, с твоего позволения, опущу. Очень неприятно вспоминать. Если вкратце, то у Зои Викторовны в воскресенье ближе к ночи случился выкидыш. Вернее, плод вышел мертвым, прямо в квартире, ну а потом она словно с ума сошла. Ее случайно на улице обнаружили, сидящий под деревом в парке. Это жесть настоящая. В ночной окровавленной рубашке и босиком. Вызвали скорую. Что там началось? Твоя Зоя поломала две бригады, включая психиатрическую, а также добровольных помощников-очевидцев. Потом принялась за патрульных из экипажа в неведомственной охраны которым посчастливилось оказаться неподалеку. Те в лазарете сейчас отдыхают. Многочисленные сочетанные травмы. В итоге эту ведьму удалось электрошокером успокоить. Только не сразу. Столько зарядов сзади садили. Мама, не горюй. Словно бес в нее вселился. Гончаров мне половину вчерашней ночи по ушам ездил, чтобы я все бросил, как угодно тебя разыскал и... Мне за твою голову золотые горы обещаны. И вместо начальника отдела в перспективе. Впрочем, теперь, наверное, уже нет. Ты сам пришел. Вот такие дела. Нам пора возвращаться в больницу, уважаемые читатели. Раздался настойчивый стук в дверь. Точнее, в нее нетерпеливо и громко забарабанили. «Откройте немедленно!» «Мы вызываем полицию!» Сосредоточенный лекарь, заранее просчитавший необходимый вариант развития событий, с готовностью ответил. «Да-да, сейчас открою, не надо никого вызывать!» Подойдя к проему, Алексей наклонился, вытащил металлический клин и отворил. «Ну, я так не играю!» «Еще бы из дома престарелых кого-нибудь притащили меня вязать!» Посетитель нахально оглядел гостей и… прости, пожалуйста. Слегка сунул ногой в промежность одному из оппонентов, таким образом угодив тому прямо в область ничего не подозревающих куриных фруктов. Дедушка охнул и присел от удовольствия, кавычках. Затем наглец захлопнул дверь перед носом стоявшего рядом вновь остолбеневшего врача и забил клин на место. «Ну, у меня есть еще несколько минут. Либо вызовут полицию, либо сами что-то предпримут. Может, и то, и другое. Не стану вмешиваться». Алексей вернулся к постели больной и заглянул в уже осмысленные очи. «Зоя, как ты себя чувствуешь?» Подаренная улыбка осталась без ответа. Женщина равнодушно смотрела на знакомого незнакомца. «Зачем ты пришел?» Уходи. «Ты меня не узнала, родная?» Алексей уже все понял, но время есть. Можно пока покрутить пластинку. Русский авось, он и в Африке. «Почему не узнала? Я не дура». Зоя отвернулась к окну. «Уходи! Видеть тебя не могу!» «Это точно. Видеть ты меня теперь не способна». Странник спокойно продолжил сидеть, глядя перед собой в одну точку, ожидая следующего хода местных обитателей. На сей раз недолго. Раздался ровный и вполне приличный стук, без нервов, после чего спокойный голос уверенно и с расстановкой произнес. «Откройте, пожалуйста, давайте поговорим». О, профессионалы прибыли, похоже, из местных. Два санитара, два охранника, считая оскорбленного. Предсказуемо, однако. Конечно. ущемленное мужское достоинство требует компенсации. Решил, наверное, попинать, когда меня скрутят. Еще врач со шприцем. Скорее всего, аминозин или галоперидол. Пятеро. Уже лучше. Ущипнув Зою за бок, Алексей резко выдохнул и поднялся с койки. Сейчас начнется развлекуха На арену вызываются В открывшуюся дверь, как по команде, ввалились голодные до, рукопри... до рукоприкладства дюжи и молодцы Вернее, санитары выглядели как родные братья Геракла А за их могучими спинами шла вторая волна, так сказать, мозговой центр запланированной операции «Эх, разудись плечо, размахнись рука!» Алексей сходу сунул палец в ноздрю первому санитару и слегка потянул ее кверху. Второй санитар неожиданно получил коленом в пах. В следующее мгновение прорвавший первый эшелон обороны боец проворно выхватил из рук Пилюлькина успокоитель и вколол его прямо в попу ошеломленному Гиппократу. «Отдохни, родной!» Затем, оттолкнув охранников, агрессор обломал внутреннюю ручку и по заранее отработанной схеме основательно заклинил входную дверь. Все, дело за вами, ребята.